Глава двенадцать Полянский не обращал внимания на то, что происходило в зале. Сейчас его интересовала женщина, которую он хотел тут и немедленно. Об остальном станет думать потом. Главное — найти правильные слова и настроить Юлю против Дивеева. «Ну, как себя ощущаешь? Не боишься гнева брошенного мужа?» Она вздрогнула и зябко повела оголенными плечами. Попал в точку. С каждой минутой вера в любовь Руслана испарялась. Сердце билось сильнее, а обида росла. Но больше всего напрягало другое. Не могла избавиться от тревожного чувства надвигающейся беды. «Думаешь, я ему нужна?» После того, что он или его новая жена сделали. Решение, как обезопасить себя и дочь, пришло неожиданно. Нужно, чтобы узнали люди из круга Руслана, Юлию Девееву хотели убить, поэтому была вынуждена скрываться. Она усмехнулась. По дороге в Усть-Илимск меня два раза пытались убить. Больше я ничего не боюсь. Полянский тряхнул головой, проверяя, что не ослышался. — Убить? Ты уверена? Юля кивнула. — Более чем. Спасла случайность в виде очень хорошего человека но пусть это останется между нами. Олег не стал обещать невозможного. Посмотрим. Ты не просто так выдала мне эту информацию. Я найду, как ею распорядиться, чтобы обезопасить вас с Ариной. Можешь расслабиться. Теперь ты под моей защитой. Смотреть на предателя выше сил. Юля старательно отводила взгляд от центра зала и не заметила приближения сестры. Она едва устояла на ногах, когда Полянский рванул за руку на себя и прикрыл спиной. Капля шампанского попала на нос. Пиджак Олега походил на дорогую тряпку, попавшую под сладкий дождь. «С ума сошла!» «Упс! Пардонте!» Голос женщины изрядно под шафе бил по нервам. «Я не специально. Мне стыдно за собственную неуклюжесть». Рука с бокалом дергалась из стороны в сторону. Хотела поздороваться с сестрой, но споткнулась. С каким удовольствием залепила бы негодяйке пощечину? Но нельзя портить имидж несчастной жертвы. Юля оставалась под защитой широкой спины, опасаясь, что остатки шампанского достигнут цели. Света с детства привыкла методично добиваться своего. В неуклюжесть сестры могли поверить те, кто ее не знал. Она насмехалась провоцируя на ответную агрессию пьяным голосом. «Сестренка, ты выглянешь из-под живого зонта или мне занырнуть к тебе?» Полянский вырвал из цепких пальцев бокал и отдал официанту, сопроводив словами. «Этой женщине больше спиртное не давать». «Кто ты такой, чтобы распоряжа?» Она замолчала, почувствовав, как локоть больно сжимает ладонь подоспевшего мужа. Злой шепот в ухо не оставлял сомнения в его решимости. «Устроишь скандал, пойдешь в Москву пешком. Или оставлю здесь, менеджером по управлению говном и паром». Достала пьяными истериками. «А кто виноват, что я пью?» Света взвилась, не ожидая от обычно безразличного к ней мужа настолько жесткой реакции. Он улыбался, цедя сквозь сжатые зубы. «Что из моих слов до тебя не дошло?» Давление на локоть усилилось. В глазах пьяной истерички появились слезы. «Ты пожалеешь!» Она на всхлипнула. «И будешь вымаливать прощение!» Руслан продолжал цыдить слова. «Давно пожалел. Сейчас вытришь сопли и начнешь улыбаться. Разговаривать с Юлей, как с любимой родственницей. А с тобой поговорим дома». — Олег, прости, от ревности у нее сносят крышу, а пить и вовсе нельзя. Попытка оправдать жену перед другом потерпела фиаско. — Ничего страшного. Я пострадал за невесту. Полянский скинул пиджак под недоумевающим взглядом девеева Как невесту? Руслан переводил взгляд с друга на бывшую жену. — Ты с ней встречаешься? — Желваки ходили под натянутой кожей. Он с трудом удержал руки у лацкана серого пиджака блондина. «Знал, что моя дочь живет в этом городе и молчал?» Олег смело выдержал взгляд полной ненависти. Отвечал не спеша, чтобы стало понятно. Юля с ним не на один вечер. «Ты забыл сказать, что Ариша живет с родной матерью, которую дважды пытались убить?» Улыбка сошла с жестких губ. Он смотрел в глаза бизнес-партнера. — Согласись, разве недостаточное основание никому не говорить о месте ее проживания? девеев ослабил узел галстука, задыхаясь от душащей ярости. — Убить? Ты в своем уме? Думаешь, я пытался уничтожить собственную дочь? — Не Арину, а Юлю. Руслан покраснел, что бывало крайне редко. Произойди разговор не на людях, скатились бы в драку. Он смотрел на бывшую жену и понимал. Та ничего не придумала. Но как принять эту правду? Когда не знаешь, как избавиться от рвущей душу боли, проще обвинить ту, перед которой виноват. «Больше не слушай ее. Бурная неуемная фантазия». Приревновала к помощнице, чтоб был повод сбежать из дома. А теперь, оказывается, я убить хотел? Полянский скривился. Чего занервничал? Никто не сказал, что организатор ты. Под подозрением все. Вот я и молчал. Ладони прикрыли уши. Слушать о себе гадости выше сил. Взгляд зеленых глаз схлестнулся с черными. Юля надменно усмехалась в полыхающие огнем глаза. Совсем скоро Руслан за все ответит. Говорила, стараясь не сорваться на крик. «Унижать себя не позволю. Отойдите от нас. Дайте насладиться возможностью побыть вместе». Она сделала прогоняющий жест пальцами, словно избавляясь от назойливых мух. «Забыли? Зачем приглашены? Выставка-аукцион. Выбирайте картины, как делаем это мы. Без шампанского, вылетого на спину» и оскорблений. Демонстративно отвернувшись к картине с голубой лошадью, дала понять, что с семейством девеевых разговор окончен. «Милый, смотри, какое неожиданное сочетание цвета!» Заслуживает внимания. Тяжелый взгляд сверлил спину. «Я хочу видеть дочь!» Требование заявлено с интонацией собственника. Будто только вчера девочка вышла с мамой из дома, а теперь вернулась. Словно не было трех лет борьбы за возможность жить не хуже других. Не испытывала смертельной усталости, когда нет сил шевелить руками, а нужно сидеть всю ночь у постели болеющей дочери. Хорошо, если не нужно ни за что отвечать. Пропали жена с дочкой, но так что поделать. Купил через три года голодной девочке пончик с какао и стал хорошим. Принесет медведя, и Арина растает от радости. «Папа добрый и вкусно пахнет!» Отвечала, не оборачиваясь. Боялась заплакать или вцепиться ногтями в сытую морду. «Кто мешает? Договоримся об условиях позже. Только ради Бога! Избавь нас от общения с твоей женой!» Спиной ощущала исходящую от сестры ненависть. «Подойду позже. Не уходи, не поговорив со мной!» — Даю слово, я не пытался тебя убить. Сил обернуться так и не нашлось. — Сучка! Ненавижу ее! Шипение неунимающейся сестры жалило, но не убивало. Для гадины больше нет места в сердце. Та продолжала конючить. — Руслан, сделай так, чтобы Юлька исчезла. Вместо боли усмешка на полных губах. а Вот и свиделись. Исчезнуть — это как? Юля по-другому взглянула на Полянского. Он реально единственный, кто сейчас мог защитить. Стук каблуков по паркетному полу. Голос постепенно удалялся. Дивеев силой утаскивал Свету за собой. «Не начинай. Я сказал, как все будет, или отправишься завтра в Москву». Юля слышала, что говорили другие мужчины. «Какой идиот! Променять такую жену на жалкую копию!» Кого он поменял, не смешите. Видели, как сверкают глаза на бывшую? Он ее любит. Полянский своего не упустит, соперники равные. Скоро узнаем, кто выиграет в треугольнике. Осталось услышать, как на мужскую харизму друзей делают ставки.